Манера раздвигать цилиндр на затылок, тройной жилет, пышный галстук, в котором утопал подбородок гетры, металлические пуговицы на бутылочно-зеленом фраке, все эти отголоски моды эпохи империи, как нельзя более гармонировали с ныне устаревшим ароматом кокетства щеголей времен директории, с чем-то неуловимым, покроя одежды с сухостью и чрезвычайной сдержанностью всей фигуры, напоминавшей своим обликом школу Давида, изящную мебель Жакоб. Кокерство щеголей времен директории, директория 1795-1799 годы, контрреволюционные правительства крупной буржуазии, золотая молодежь времен директории отличалась вычурностью одежды, языка и манер. Школа Давида, мебель Жакоб. Давид Жак-Луи, 1748-1825 годы, французский художник, глава революционного классицизма во французской живописи. Для его картин характерна героичность сюжета, строгость рисунка. Мебель Жакоб – особый стиль мебели времен империи, отличавшийся изяществом линий. Первого взгляда в нем можно было признать человека из общества, но в втайне снедаемого пагубной страстью или мелкого рантье, все расходы которого настолько точно определены скудным достатком, что ему приходится целый месяц отказывать себе в самых скромных удовольствиях из-за разбитого окна, порванного костюма или филантропического бедствия, сборов на неимущих. Будь вы тут, вы бы обязательно призадумались, почему улыбка оживляет сейчас Это курьезное лицо, которое, казалось бы, должно быть грустным и замкнутым, как и полагается, тем, кто вынужден вести повседневную прозаическую борьбу за существование. Но если бы вы заметили, с какой материнской заботливостью старик поддерживал правой рукой какой-то, по всей вероятности, ценный предмет, как прикрывал его обеими левыми фалдами своего двойного фрака, чтобы уберечь от случайного толчка, а особенно если бы вы обратили внимание на хлопотливый вид которые обычно напускают на себя досушие люди, выполняя чего нибудь поручение, вы бы решили, что он отыскал сокровище по меньшей мере такой же ценности, как баллонка маркизы, и теперь с учтивостью человека-ампира спешит торжественно преподнести сей дар шестидесятилетней прелестнице, еще не отказавшейся от ежедневного визита своего Чечезбея. Чечезбей итальянской постоянный спутник замужней знатной женщины в Италии в XVI-XVIII веках. Только в Париже можно увидеть подобные зрелища, для которых под мостками служат бульвары, где французы бесплатно разыгрывают драмы на пользу искусству. По внешнему облику вы едва ли причислили бы этого кослявого старика к парижскому актерскому миру, несмотря даже на своеобразный Спенсер, Ибо принято считать, что актеры наряду с уличными мальчишками пользуются особой привилегией пробуждать веселость в умах буржуа занятными чудачествами, если мне будет позволено употребить это забавное устаревшее слово, которое опять входит в почет. А между тем наш прохожий получил в свое время большую золотую медаль, был автором первой кантаты, удостоенной академической премии в пору восстановления Римской Академии, короче говоря, Это был господин Сильвен Понс, сочинитель излюбленных романсов, которые ворковали наши матери, и двух-трех опер, поставленных в 1815-1816 годах, а кроме того, ряда не увидевших света партитур. Теперь уже на склоне лет этот почтенный человек занимал должность капельмейстера в одном из театров на бульварах. Благодаря своей наружности он стал учителем музыки в нескольких пансионах до девиц, и все его доходы сводились к жалованию и плате за частные уроки. Но бегать по частным урокам в его-то возрасте? Сколько тайн скрывалось должно быть в этом не слишком романтическом положении? Итак, глядя на последнего приверженца Спенсеров, можно было не только изучать моды империи, И вот тройной жилет был поучителен, и в другом отношении он бесплатно демонстрировал одну из многочисленных жертв роковой и пагубной системы, именуемой конкурсом, который все еще господствует во Франции, хотя уже больше ста лет не дает никаких результатов. Такое машинное производство талантов было придумано Пуассоном де Мариньи, братом мадам де Помпадур, назначенным в 1746 году директором Академии изящных искусств. Но ну а сколько гениев выросло за 100 лет лаврами? Раз-два и обчелся? Прежде всего, никакие административные или академические меры не могут заменить чудодейственный случай, который рождает великих людей. Из всех тайн зарождения это самое недоступное нашему современному анализу, хотя мы и мним его всесильным.